Гуань-инь. Происхождение. Китайское. Мифология. Гуань-инь – богиня милосердия и доброты. Она начала свою жизнь как смертная принцесса по имени Мяо Шань. Ее жестокий король-отец выдал двух старших сестер будущей богини за богатых, но нечестивых мужчин. Видя их несчастье, Гуань-инь попросила отправить ее в монастырь, чтобы работать там и молиться. Король повиновался, но велел служащим храма давать дочери самую сложную, чёрную работу и заставлять её трудиться, пока прочие спали. Все животные вокруг храма видели, какой груз обязанностей девушка сносит без жалоб, и пришли ей на помощь. Тигры наломали дрова для костра, змеи принесли воду, птицы собрали овощи, а дух огня приготовил еду. Узнав о чудесах, которые творились в храме, отец Гуань Инь пришёл в ярости и приказал убить дочь. Когда девушку привели к вратам, ведущим в загробный мир, а она услыхала снизу крик страдания, Гуань Инь решила оставить себе человеческое обличие и стала бытхисатвой, человеком, который мог бы достичь нирваны, но и сделал выбор отложить этот момент, чтобы помочь терзаемым душам. Доброта девушки превратила ее в богиню. Теперь от дурных людей может защитить уже одно произнесение имени богини. Часто изображаемое в белом одеянии на троне из лотоса, Гуань-инь — всеми любимое божество, она дарует милосердие и сострадание всем, кто призывает ее. Она — истовая вегетарианка, и ее последователи тоже придерживаются ее диеты — Особенно в священные дни богини попроси Гуань иня о помощи, когда тебе требуется сострадание и милосердие, будь то для тебя или для кого-то другого.